Глава двадцать шестая Вся ты тропина лесная. Кончился лес. К утру звезда золотая С божьих небес вдруг сорвалась И упала, думал Господь на нее. Дрогнуло сердце мое. Думала я, вспоминала, Что было в мыслях тогда, Как покатилась звезда. Вспомнила ноженьки стали. Силю сытти, а не иду.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 Я поклонилась соземным поклоном, Стала на ноженьки глядь, Ворон сидит на кресте золоченом, Дрогнуло сердце опять.